Мы товарищ Пашкин, как говорится, стараемся, сказал Козлов. Где ж стараетесь? Одну кучу только выкопали. с т е с н ё н н ы е упреком Пашкина мастеровые промолчали в ответ. Они стояли и видели. Верно говорит человек. Скорее надо рыть землю и ставить дом, а то умрёшь и не поспеешь. Пусть сейчас жизнь уходит, как течение дыхания, но зато посредством устройства дома Ее можно организовать в прок для будущего неподвижного счастья и для детства. Пашкин глянул вдаль, в равнинные овраги, где-нибудь там ветры начинаются, происходят холодные тучи, разводятся разные комариные мелочи, болезни, размышляют к у л а к и и спит сельская отсталость, а пролетариат живет один в этой скучной пустоте. и обязан за всех выдумать и сделать вручную вещество долгой жизни. И жалко стало Пашкину все свои профсоюзы, и он познал в себе дорогу к трудящимся. Я вам, товарищи, определю по профсоюзной линии какие-нибудь льготы, сказал Пашкин. А откуда ж ты льгот возьмешь? спросил с а ф р о н о в Мы их вперед должны сделать и тебе передать, а ты нам. Пашкин посмотрел на с а ф р о н о в а своими унылопредвидящими глазами и пошел внутрь города на службу. За ним вслед отправился Козлов и сказал ему, отдалившись: "Товарищ Пашкин, вот у нас в а щ е в зачислился, а у него путевки с биржи труда нет. Вы его, как говорится, должны отчислить назад. Не вижу здесь никакого конфликта. В пролетариат е сейчас убыток."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 После полудня Козлов уже не мог надышаться. Он старался вдыхать серьезно и глубоко, но воздух не проникал, как прежде, в плоть до живота, а действовал лишь поверхностно. Козлов сел в обнаженный грунт и дотронулся руками к остиному своему лицу. Расстроился? – спросил его с а ф р о н о в Тебе для прочности надо бы в физкультуру записаться. А ты? Уважаешь конфликт? Ты мыслишь? Отстала? Чиклин без спуску и промежутка громил ломом плиту самородного камня, не останавливаясь для мысли или настроения. Он не знал для чего ему жить иначе. Еще вором станешь или тронешь революцию. Козлов опять ослаб, сказал Чиклину с а ф р о н о в Не переживет он социализма.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 Неотлучное солнце безрасчетно расточало свое тело на каждую мелочь здешней низкой жизни, и оно же посредством теплых ливней вырыло в старину о в р а г но туда еще не помещено никакой пролетарской пользы. Проверяя свой ум, Чиклин пошел в о в р а г и обмерил его привычным шагом, равномерно дыша для счета. о в р а г был полностью нужен для к о т л о в а н а Следовало только спланировать откосы и врезать глубину в воду упор. к о з л о в п у с к а й поболеет, сказал Чиклин, прибыв обратно. Мы тут рыть далее не будем, стараться. А погрузим дом во враг и оттуда наладим его верх. Козлов успеет дожить. Услышав Чиклина, многие прекратили копать грунт и сели вздохнуть.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 Вон она сама спускается в нашу массу. п р у ш е в с к и й шел на к о т л о в а н впереди неизвестных людей. Письмо сестре он отправил и хотел теперь упорно действовать, беспокоиться о текущих предметах, истроить любое здание в чужой прок, лишь бы не тревожить своего сознания, в котором он установил особое нежное равнодушие, согласованное со смертью и с чувством сиротства.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 но рабочими п р и б ы в ш и е не были. Чиклин сразу без пристальности обнаружил в них переученных наоборот городских служащих, разных степных о р е л ь н и к о в и людей, привыкших идти тихим шагом позади трудящиеся лошади. В их теле не замечалось никакого пролетарского таланта труда. Они более способны были лежать навзничь или покоиться как-либо иначе. Пружевский определил ч и к л и н у расставить свежих рабочих по котловану и дать им выучку, потому что надо уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на свете. Нам это н и что, высказал с а ф р о н о в Мы их нею отсталость сразу в а к т и в н о с т ь вышибем. Вот, вот, произнес Пружевский, доверяя и пошел позади ч и к л и н а на а в р а г ч и к л и н сказал, что а в р а г Это более, чем пополам готовый котлован, и посредством маврага можно сберечь слабых людей для будущего. Прушевский согласился с ним, потому что он все равно умрет раньше, чем кончится здание. А во мне пошевелилось научное сомнение. Сморчив свое вежливо сознательное лицо, сказал с а ф р о н о в и все к нему прислушались. А с а ф р о н о в глядел на окружающих с улыбкой загадочного разума. Откуда это у товарища Чиклина мировое представление получилось? произносил постепенно с а ф р о н о в Или он о с о б о е л а п з а н и е в м а л о е т с т и имел, что лучше ученого предпочитает о в р а г А чего ты, товарищ Чиклин, думаешь? А я с товарищем Прушеевским хожу как мелочь между классов и не вижу себе улучшения. Чиклин был слишком угрюм для хитрости и ответил приблизительно: Некуда жить. Вот и думаешь в голову. п р у ш е в с к и й посмотрел начекино, как на б е с ц е л ь н о г о мученика, а затем попросил произвести разведочное бурение в а в р а г е и ушел в свою канцелярию. Там он начал тщательно работать над выдуманными частями общепролетарского дома, чтобы ощущать предметы и позабыть людей в своих воспоминаниях. Часа через два Вощев принес ему образцы грунта из разведочных скважин. Наверное. Он знает смысл природной жизни. Тихо подумал в а щ ё в о п р у ш е в с к о м и, томимо своей последовательной тоской, спросил: "А вы не знаете, от чего устроился весь мир?" п р у ш е в с к и й задержался вниманием на в а щ е в е Неужели они тоже будут интеллигенцией? Неужели нас капитализм родил д в о е ч н и к а м и Боже мой! Какое у него уже теперь скучное лицо. Не знаю, ответил п р у ш е в с к и й А вы бы научились этому, раз вас старались учить. Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части. Я знаю глину, тяжесть веса и механику покоя. Но плохо знаю машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Всего целого или что внутри нам не объяснили. Зря, определил в а щ е в Как же вы живы были так долго? Глина хороша для кирпича, а для вас она мала. Прошевский взял в руку образец о в р а ж н о г о грунта и сосредоточился на нем. Он хотел остаться только с этим темным комком земли. в а щ е в отступил за дверь. и скрылся за нею, ш е п ч а про себя с в о ю г р у с т ь Инженер рассмотрел грунт и долго по инерции самодействующего разума, свободного от надежд ы и ж е л а н и я удовлетворения, рассчитывал тот грунт на сжатие и деформацию. Прежде во время чувственной жизни и видимости счастья Прушеевский посчитал бы надежность грунта менее точно, теперь же.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 с единомышленниками. Вечное вещество, не нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло п р у ш е в с к о м у что-то забытое и необходимое, как существо утраченной подруги. Окончив счисление своих величин, п р у ш е в с к и й обеспечил несокрушимость будущего общепролетарского жилища и почувствовал утешение от надежности материала, предназначенного охранять людей, живших до сели снаружи. И ему стало легко и неслышно внутри. Точно он жил непредсметную р равнодушную жизнь, а ту самую, про которую ему шептала некогда мать своими устами, но он ее утратил даже в воспоминании. Не нарушая своего покоя и удивления, Прушевский оставил канцелярию земленных работ. В природе отходил в вечер опустошенный летний день. Все постепенно кончалось вблизи и вдали. п р я т а л и с ь птицы, ложились люди, смирно курился дым из отдаленных полевых жилищ, где б е з з в е с т н ы й усталый человек сидел у котелка, ожидая ужина, решив терпеть свою жизнь до конца. На к о т л о в а н е было пусто, землякопы перешли трудиться на о в р а г и там сейчас происходило их движение. п р у ш е в с к о м у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 По всей России день и ночь б р е х а л и собаки, но теперь они умолкли. Настал труд, и трудящиеся спали в тишине. Милиция охраняла снаружи безмолвие рабочих жилищ, чтобы сон был глубок и питателен для утреннего труда. Не спали только ночные смены строителей, да тот безногий инвалид, которого встретил вощев при своем п р и ш е с т в и и в этот город.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 рабочих масс. Инвалид о б о ж д а л время, пока Пашкин, поднявшись от занятия мыслью, проделал всеми членами беглую гимнастику и доведя до свежести, снова сел. Урод хотел произнести свое слово в окно, но Пашкин взял пузырек и после трех медленных вздохов выпил оттуда каплю. Долго тебя будут дожидаться, спросил инвалид, не сознававший ни цены жизни, ни здоровья. Опять хочешь от меня кой ч о заработать? Пашкин нечаянно заволновался, но напряжение ему м а успокоился. Он никогда не желал тратить нервность своего тела. Ты что, товарищ Жачев? Чем не обеспечен? Чего возбуждаешься? Жачев ответил ему прямо по факту. Ты что ж буржуй? Или забыл, за что я тебя терплю? Тяжесть хочешь получить в слепую кишку? Имею в виду, любой кодекс для меня слаб. Здесь инвалид в ы р в а л из земли ряд роз, бывших под рукой, и, не пользуясь, бросил их прочь. Товарищ Жачев, ответил Пашкин, я тебя вовсе не понимаю, ведь тебе идет пенсия по первой категории. Как же так? Я уж и так чем мог всегда тебе шел навстречу. в р е ш ь ты, классовый излишек. Это я тебе на встречу попадался, а не ты шел. В кабинет Пашкина вошла его супруга с красными губами, жующими мясо. Левочка, ты опять волнуешься, сказала она. Я ему сейчас сверток вынесу. Это прям стал невыносимым. С этими людьми какие угодно нервы испортишь. Она ушла обратно, волнуясь всем невозможным телом. И ь как жена стервец расхорчевал, п р о и з н о с и л из сада Жачев. На холостом ходу всеми клапанами работает, значит, ты можешь з а в е д о в а т ь такой. С -с -с. Пашкин был слишком о п ы т е н в руководстве отсталыми, чтобы раздражаться. Ты бы и сам, товарищ Жачев, вполне мог содержать для себя подругу. В пенсии учитываются все минимальные потребности. Ого, гадина тактичная какая, определил Жачев из мрака. Моей пенсии на пшено не хватает. Напроса только, а я хочу жиру и что-нибудь молочного. Скажи своей мерзавке, чтобы она мне в бутылку сливок погуще налила. Жена Пашкина вошла в комнату мужа со свертком. Оля, он еще сливок требует, обратился Пашкин. Ну вот еще, может ему креп дышину еще купить на штаны? Ты ведь в ы д у м а е ш ь Она хочет, чтобы я ей юбку на улице разрезал, сказал Сколомбажачев. или окно с п а л ь н ы й п р о ш и б до самого пудренного столика, где она свою рожу уснащивает. Она от меня хочет заработать. Жена Пашки напомнила, как Жачев послал в о б л к а к а заявление на ее мужа, и целый месяц шло расследование, даже к имени придирались. Почему и Лев, и Ильич? Ну что-нибудь одно. Поэтому она немедленно вынесла инвалиду бутылку кооперативных сливок. Ижачев, получив через окно сверток и бутылку, отбыл из усадебного сада. И качество продуктов я дома проверю, – сообщил он, остановив свою экипажу калитки. Если опять порченый кусок говядины или просто объедок попадется, надейтесь на кирпич в живот. По человечеству я лучше вас. Мне нужна достойная пища. Оставшись с супругой, Пашкин до самой полуночи не мог п р е в о з м о ч ь в себе тревоги от урода.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 Пашкину, слыша в ж е н у почувствовал любовь и спокойствие. К нему снова возвращалась основная жизнь. Альгуша, лягушечка, ведь ты гигантски ч у е ш ь массы. Да я к тебе за это приорганизуюсь. Он приложил свою голову к телу жены и затих в наслаждении счастьем и теплотой. Ночь продолжалась в саду, вдалеке скрипела тележка ж а ч е в а Поэтому с к р и п я щ е м у признаку все мелкие жители города хорошо знали, что сливочного масла нет, и б о ж а ч е в всегда смазывал свою повозку именно сливочным маслом, получаемым в свертках от достаточных лиц. Он нарочно с т р а в л продукт, чтобы лишняя сила не прибавлялась в буржуазное тело, а сам не желал питаться этим зажиточным веществом. В последние два дня ж а ч е в почему-то почувствовал желание. увидеть Никиту Чихлина и направил движение своей тележки на земляной к о т л о в а н Никит, позвал он у н о ч л е ж н о г о барака. После звука еще более стало заметна ночь, тишина и общая грусть слабой жизни в о тьме. Из барака не раздалось ответа Жачеву, лишь слышалось жалкое дыхание. Без сна рабочий человек давно обокончился, подумал Жачев и без шума поехал дальше. Но из-за врага вышли двое людей с фонарями, так что Жачев стал им виден. Ты кто такой низкий? – спросил голос с а ф р о н о в а Это я, – сказал Жачев. Потому что меня капитал пополам сократил. А нет ли между вами двумя одного Никиты? Это не животное, а прям человек, отозвался тоже с а ф р о н о в Скажи ему чиклин мнение про себя. Чиклин осветил фонарем лицо. И все краткое тело Жачева, а затем в смущении отвел фонарь в темную сторону. Ты что, Жачев? Тихо произнес Чиклин. Кашу приехал есть. Пойдем. У нас она осталась, а то к завтрему прокиснет. Все равно мы ее вышныриваем. Чиклин боялся, чтобы Жачев не обижался на помощь, и ел кашу с тем сознанием, что она уже не чья и ее все равно вышвырнут.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 Когда вы состроите свою чушь, чтоб город сжечь? Вот и сделай злак из такого л о п у х а сказал с а ф р о н о в про урода. Мы все свое тело выдавливаем для общего здания, а он дает лозунг, что наше состояние чушь и нигде нет умента о м чувства ума. с а ф р о н о в знал, что социализм это дело научное и произносил слова также логично и научно. д а в а я им для прочности два смысла, основной и запасной, ко всякому материалу. Все трое уже достигли барака и вошли в него. в а щ е в достал из угла чугункаши, закутанный для сохранения тепла в ватный в пиджак, и дал пришедшим есть. Чиклины с а ф р о н о в сильно остыли и были в глине и сырости.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 Звездная темная ночь не соответствовала овражной трудной земле, избивающемуся д ы х а н и ю спящих з е м л е к о п о в Если глядеть лишь понизу, в сухую мелочь почвы и в травы, живущие в гуще и бедности, то в жизни не было надежды. Общая всемирная невзрачность, а также людская некультурная унылость, о задачи в а л и с а ф р о н о в а и расшатывали в нем идеологическую установку. Он даже начинал сомневаться в счастье будущего, которое представлял в виде синего лета, о с в е щ е н н о г о неподвижным солнцем. Слишком смутно и чётно было днём и ночью вокруг. Чиклин, что ж ты так молча живёшь? Ты бы сказал или сделал мне что-нибудь для радости? Что ж мне? Обнимать тебя, что ли? Ответил Чиклин. Вот выроем котлован и ладно. Ты вот тех, кого на м бирже прислала, у г о в о р и а то они свое тело на работе жалеют, будто они в нем имеют что. Могу, ответил с а ф р о н о в Смело могу. Я этих п а с т у х о в и пестов враз в рабочий класс обращу. Они у меня так копать начнут, что у них весь смертный элемент выйдет на лицо. Но от чего, Никит? Поле так скучно лежит. Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план? ч и к л и н и мел маленькую каменистую голову, густо обросшую волосами, потому что всю жизнь либо бил б а л д о й либо рыл лопатой, а думать не успевал и не объяснил с а ф р о н о в у его сомнения. Они вздохнули среди наставшей тишины и пошли спать. ж а ч в уже согнулся на своей тележке. Уснув как мог, а в а щ е в лежал навзничь и глядел глазами с терпением любопытства. Говорили, что все на свете знаете, сказал в а щ е в а сами только землю р о е т е и спите. Лучше я от вас уйду, буду ходить по колхозам, побираться, все равно мне безистины стыдно жить. с а ф р о н о в сделал на своем лице определенное выражение превосходства, прошел с я мимо ног спящих легкой руководящей походкой. Э-э-э, Скажите, пожалуйста, товарищ, в каком виде вам желательно получить этот продукт? В круглом или жидком? Не т р о ж ь его, определил Чиклин. Мы все живем на пустом свете. Разве у тебя спокойно на душе? с а ф р о н о в любивший красоту жизни и вежливость ума, стоял с почтением к у ч е с т и Ващева, хотя в то же время глубоко волновался: не есть ли истина лишь классовый враг? Ведь он теперь даже в форме сна и воображения может п р е д с т а т ь Ты, товарищ Чиклин, пока воздержись от своей декларации. С полной значительностью обратился с а ф р о н о в Вопрос стал принципиально. И надо его класть обратно по всей теории чувств и массового психоза. Довольно тебе, с а ф р о н о в как говорится, зарплату мне снижать, сказал пробужденный Козлов. Перестань брать слово, когда мне спится. а т о н а тебя заявление подам. Не беспокойся, сон ведь тоже как зарплата считается. Там тебе укажут. с а ф р о н о в произнес в о рту какой-то нравучительный звук и сказал своим веющим голосом.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 Надев свой ватный желто-тифозного цвета пиджак, который у ч и к л и н был единственным со времен покорения буржуазии, обосновавшись на ночь как на зиму, он собрался пойти походить по дороге и, совершив что-нибудь, уснуть затем в утренней росе. Неизвестный в начале человек вошел в ночлежное помещение и стал в темноте входа. Вы еще не спите, товарищ ч и к л и н сказал Прошевский. Я тоже хожу. и никак не усну. Все мне кажется, что я кого-то утратил и никак не могу встретить. Чиклин, уважавший ум инженера, не умел ему сочувственно ответить и с о с т е с н е н и е м молчал. Прушевский сел на скамью и по н и к головой. Решив исчезнуть со света, он больше не стыдился людей и сам пришел к ним. Вы меня извините, товарищ Чиклин, но я все время...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 Не думайте только что-нибудь про меня неправильно. ч и к л и н и не думал ничего. Не уходи отсюда никуда, произнес он. Мы тебя никому не дадим тронуть. Ты теперь не бойся. п р у ш е в с к и й сидел все в том же своем настроении. Лампа освещала его серьезное чуждо и счастливого самочувствия лицо, но он уже жалел, что поступил несознательно.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 Он кушать хочет, спросил он для п р у ш е в с к о г о а то у меня есть буржуйская пища. Какая такая буржуйская и сколько в ней питательности, товарищ, поражаясь произнес с а ф р о н о в Где это вам представился буржуазный персонал? Стихни, темная мелочь, ответил Жачев. Твое дело целом оставаться в этой жизни, а мое погибнуть, чтобы очистить место. Ты не бойся. Говорил ч и к л и н п р у ш е в с к о м у ложись и закрывай глаза, я буду недалеко, как испугаешься, т а кричи к меня. п р у ш е в с к и й пошел, пригнувшись, чтобы не шуметь, на место ч и к л и н а и там лег в одежде. ч и к л и н снял с с е б я ватный пиджак и бросил ему на ноги одеваться. Я четыре месяца взносов в профсоюз не платил. Тихо сказал п р у ш е в с к и й сразу озябнув внизу и укрываясь. Все думал. Что успею. Теперь вы механический выбывший человек, факт. Сообщился со своего места с а ф р о н о в Спите молча, сказал Чиклин всем и вышел наружу, чтобы пожить одному среди скучной ночи.